Стихи. Сфинкс. Сфинкс, сочинивший Ребус, сводит литые веки. Ветер северной Мекки треплет сухие гребни, дюны. Без глаза их слепок, чайки, летит к заливу. Сморщив ладошкой сливу, девочка смотрит в небо. Бог, окунаясь в море, хной обрамляет камни, Грузно качнув боками, тень заслоняет город. Чайка, взрывая воздух, звонко кричит по-фински, С хрустом сминает сосны, желтая лапа сфинкса. А в комнате пахло смолой, ах нет, не смолой, канифолью, И гнал по паркетному полю колесики пыли сквозняк. А в комнате было светло, свет прыгал по комнате весел, а шторы еще не повесил, а, может быть, вовремя снял ее обитатель. Не злой он был и немного наивный. Он спал, разметавшись и грива, текла на паркет простыня. И зяблик звенел за стеклом. Над выпуклым зеркалом лака качались прозрачные злаки, вошедшего в комнату дня, а в комнате пахло смолой. Мы друзей выбирали по блеску глаз, мы чужих узнавали по их делам и наивно верили в Божью власть, а не в цепкие пальцы земного зла. Пусть не выпал крест никому из нас, пусть никто не смог превзойти границ, но зато мы слышали рост зерна. И биение крыльев небесных птиц. Но зато мы слышали шум ветвей, Где едва раздвинули прах ростки И густые токи земных кровей, Где столетия зной обжигал пески. Чтобы вышло горечь из наших жил, Растворившись в жаре кипящих магм, Мы сердцами стачивали ножи И веками жили в чужих домах.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 Увозили его, лада не ругай, Во чужие на золотые берега, Заколдованного в сытные края. Я вернусь к тебе, коханочка моя. Бай мне, ворон, вой не вой он, Лель не лель, а все ли ты слышал, Что Господь тебе велел? Бай мне, ворон, кто он, демон или свят? Ах, не продай меня, как продали тебя! Увозили его за море, прости, Не на горе, чтоб утешить, чтоб спасти, Чтоб жилось ему безбедно, все пройдет. Кто же ведал, что без боли он умрет? Бай мне, ворон, вой, не вой он, лель, не лель, А все ль ты слышал, что Господь тебе велел? Бай мне, ворон, кто он, демон или свят? Ах, не продай меня, как продали тебя! Пароход уплывает за смехом, шампанским и танцами. За горячими спинами, быстрыми белыми брызгами. отражение неба бегут по железному панцирю. Не бегут, убегают, троясь перископными призмами. Пароход уплывает. Мы гости, пришедшие за полночь. Не осталось ни хлеба для нас, ни святого причастия. Только мелкая дрожь. И дышать механическим запахом, и глядеть на экран, и на лица от пота блестящие. Пароход уплывает, сгорает в закате, как замяти, исчезают домишки, мигнув золотистыми окнами. Там и губы, и плечи, и детский мираж на подрамнике, и зеленое море, и небо такое высокое. Пароход уплывает. Прости, неувидевшем гавани, их сметенные речи, их боль, их не ставшее будущим, их любовь не любовь и извечно беспечное плавание, их незнание о нашем стремящемся к северу узлище, перекрестье дорог без дорог, и следа не останется, кроме нескольких грез и обломков, влекомых отливами. Проход уплывает. Подай ему, Боже, пристанище, И подай нам одежду угнаться за днями счастливыми. Пароход уплывает, теряется дымная отчина В золотистых барашках и в небе темнеющем к вечеру. Отпусти ему, Боже, и нам, и бегущим отточием, И белеющим рифом из дымки, встающим навстречу нам. Пароход! С корлупкой из красного золота За последним лучом, за последним И следом, и след его Разметают, распашут, растерхают Волны тяжелые, чтобы только они, Только небо по-летнему бледное. Изгладимы пути, было нету Железного семечка, но оно прорастет Отдарует родимые пажити. И не надо, не думай, не тукайся в темечко, Не проси ничего, никого не проси и не спрашивай. Пароход уплывает. Наши глаза затуманены камфорным злом Серого времени, мягкими лапами лет, Наш позвоночник уверенно взят на излом. Только замешкайся, хрусь, и меня уже нет. Только замешкайся, крак, и тебя уже нет. Только не смейся, пожалуйста, это всерьез. Скомканный фантик, букетик искусственных роз. Сердце мое, как разбрызганный шинами пес. Серое время не терпит цветных облаков. Сохнут тела искореженных сталью берез. Плещется в жиже кораблик страны дураков. Только не смейся, до смеха уже далеко. Выброшен в импел печали над красной стеной. Серое время из желтых и черных веков Мне предложили тебя. Ты побудешь немного со мной? Только не смейся. но примем еще по одной стопочке яда. Я просто не помню обид. Наши глаза затуманены? Разве? Нет, это окно. Сумерки, время такое, мы можем предаться любви, если ты хочешь. Над лучшей из наших молитв Марево спит, колесо беспокойного сна. Милостью Богу у нас ничего не болит, кроме души, а душа для того и дана. Значит, все правильно. В сердце моем тишина. Искорки памяти плещутся в зеркале мглы. Камфорным соком спасенья у самого дна В сердце мое изливается кончик иглы. Я часто ухожу туда, где лето, Туда, где ели, наклонясь надменно, Роняют иглы на стекло воды. Я ухожу от лампового света В страну, где солнце растворяет тени И где дрожат колеблемые ветром Паучьи замки, и бредут следы лосиные, в страну, где камни дышат, в песок зарывшись, и тепло густеет, и черный ил охватывает зыбко ступню, и стайкой крошечной рыбки. Я ухожу, пусть рухнут эти стены, я не услышу. Он был гончар кувшинный творец, создатель чаш и башков. Таков был дед его и отец, и сам он тоже таков. Он трогал комья властной рукой, как воин трогает меч. Душа земли обретает покой, войдя в большеротую печь. Он был гончар, деревянный круг с восхода и до конца. Он плел судьбу свою, как паук, Плетет оружие ловца. В душе земли остается след не Неглубже снятой вины. Он умер ста лет, За год до большой войны. В этой стране только мертвые сраму не имут, В этой стране только мертвым дано говорить, В этой стране на развалинах Третьего Рима, только и свету, что спать да молитву творить. В этой стране, где свобода не больше, чем право сесть на наугад в переполненный грязный вагон и, затаясь, наблюдать, как меняет держава лики вождей на полотных бесовских икон, в этой стране никому и никто не подвластен данностью свыше, где так упоительно тих, ветер свобод, а уверенность в будущем счастье лишь у юродивых, Бог не оставит своих. Здесь на объездах истории жирные монстры прут из земли, как поганки под теплым дождем, серое делают белым, а белое черством в этой стране. Но другой мы себе не найдем.